Убитых много? Восемь человек. Тогда ничего страшного. Я дам указание, чтобы выделили хороших ребят из Мура. «Какой Мур!» — закричал министр обороны. «Я тебе не про убитых говорю. У нас такое тут дерьмо, а ты мне Мур. Приезжай немедленно. Я же тебе говорю, что это очень важно. Может случиться страшная трагедия». — Не все можно говорить по телефону, Женя. «Да, — Да-да, конечно. Понял, наконец, главный милиционер страны. Я буду у тебя через полчаса. Сейчас вызову вертолет. Министр обороны положил трубку. — Нужно звонить ФСБ, — обреченно подумал он. — Наверняка не министру внутренних дел... Ни директору ФСБ ничего не докладывали о случившемся. Во-первых, сегодня воскресенье. Во-вторых, число убитых не так велико, чтобы говорить о случившемся. В-третьих, погибли военнослужащие. А это считается внутренним делом самих военных, в которое ни ФСБ, ни МВД не станут вмешиваться. Никто из них пока ничего не знает о контейнере. Но звонить в ФСБ... Все равно нужно. Это значит, что почти сразу об этом узнает и президент. Директор ФСБ обязан докладывать о подобных вещах незамедлительно. Может, лучше самому позвонить президенту? Или все-таки разделить эту ответственность на троих? Придется звонить директору ФСБ. Это правильнее всего. Но все равно... Если произойдет что-нибудь ужасное, отвечать за все будет только он, министр обороны страны. В конце концов, контейнер похитили именно у его людей, перебив охрану, состоящую из военнослужащих. И контейнер был вывезен из лаборатории Министерства обороны, а про машины сопровождения ГАИ никто и не вспомнит. В этот момент раздался звонок аппарата правительственной связи. Министр обороны вздрогнул и поднял трубку. Но, услышав голос говорившего, он даже успокоился, словно худшее уже состоялось. Это был сам директор Федеральной службы безопасности. — Добрый день, генерал! — сказал он весело. — Как у тебя дела, военный министр? — Ничего, — пробормотал министр обороны. Чего это-то воскресенье утром на работе? А я решил последовать твоему примеру. Тоже выйти на работу. Меня нашли наши и срочно вызвали. Говорят, что-то непонятное происходит в своем ведомстве. С раннего утра машины подъезжают к министерству, вертолеты летают. У вас маневры в здании Министерства обороны? Или вы всегда так работаете? Уже донесли. Зло подумал министр. Конечно, в министерстве обязательно должны быть стукачи из ФСБ. Они ведь больше всего боятся военного переворота. А тут с раннего утра действительно вертолеты летают. И слишком много генералов приехало на работу. Хорошо работают эти специалисты. Сразу все засекли. Лучше бы так против террористов боролись. А Семенов, надутый дурак, опять ничего не заметил. «Твои ребята за мной тоже следят?» — угрюмо спросил он. «Нет, конечно», — неприятно засмеялся директор. «Просто у нас служба такая, все обо всех знать». «О нападении на наш конвой уже слышал?» «Конечно». «Сообщение пришло в наше городское управление». «Там, говорят, твоих ребят постреляли, но это ваше внутреннее дело. Нападение было у военного городка». И стреляли в основном в твоих контрактников. Все он знает. Вдруг храбро передразнил своего собеседника министр. Ничего ты не знаешь. Лучше бы не за моими генералами следил, а за террористами. Если хочешь, приезжай ко мне. Я тебе такое расскажу, что ты спокойно сидеть больше не сможешь. Проспали твои пинкертоны, самое главное». Только машины и вертолеты увидели. Директор почувствовал, что произошло нечто серьезное. Министр обороны никогда не позволял себе разговаривать в таком тоне с всесильным директором ФСБ.